Глава 26 Высший «Я знала, я всегда знала, что ты хитрый сукин сын. И вот когда я решила, что тебе уже нечем меня удивить, ты опять это сделал». «О чем это ты?» Эрия повернулась к сестре. «Ты еще не поняла?» Медея не давала мне и слова вставить. «Он убедил короля перед отправкой сюда поделиться с ним способностью первого уровня. Разве стражи не рассказывали тебе?» «Чем мой кот их встретил? Даже я уже в курсе». «А остальное все можно было достать с обычных духов и без его помощи». Эрия поняла, что мы имеем в виду. «Кот, сколько книг у тебя есть?» «Четыре третьего уровня, две второго и одна первого». Она закончила за меня. «Идеально, полный комплект. Значит, я смогу показать тебе, как с помощью этого создать гримуар и открыть в себе стихию ночи». «Черт, вот кто бы знал, что когда-то мне придется здесь, на Луне, говорить о подобном. Может быть, и не будем терять время?» Медая предложила нам поторопиться. «Пара минут ничего не изменит, но лучше прямо сейчас обсудить все, прежде чем мы зайдем слишком далеко. Стихию мы откроем, но как ее повысить? Из тех, чье убийство сможет дать необходимый толчок, тут только ты и я. Он очищенный, не забывай» так что он может повышать ее и без убийств за счет учеников. Моего слова будет достаточно для повышения. Впрочем, я не удивлюсь, если у него и так про запас отложена пара очков улучшений. Да, Медея действительно хорошо меня знает. Пусть не пара, а всего одно очко, у меня все-таки есть. И пусть я раньше планировал вложить его в магию или плоть. Думаю, ничего страшного не случится, если я начну с ночи». Все же в итоге я планирую довести до максимума все свои стихии, так что очередность не критична. Тем более, что сейчас на кону не что-нибудь, а королевское улучшение и Медея. Плюсы того, что она сможет стать моим настоящим союзником, не стоит сбрасывать со счетов. Все верно, я наконец решился заговорить. Помогите открыть мне стихию, я сам ее повышу. Потом придется подождать, пока я закончу очищение, и можно приступать к улучшению вашей защиты. Я отдельно проговорил этап с испытанием очищения. Сестры про это не упомянули, видимо, не посчитав важным. Вот только я-то знаю, что без него, во-первых, я сам становлюсь уязвимым, а во-вторых, Лосат начинает проявляться как мой ученик. А других шпионов, в стане карика, у меня пока нет» так что не стоит разбрасываться даже такими ненадежными, как бог-убийца. «Гейб!» Эрия позвала командира встречавших меня стражей, но стоило ему зайти, как Медея подхватила его силой ночи и швырнула к моим ногам. Я быстро бросил взгляд на хозяйку луны, но та, похоже, была совсем не против того, что ее сестра вернула способность управлять своими силами, и так вот ими распорядилась. «Жестковато!» И что они задумали? «Берешь свою косу?» меда тем временем окончательно зафиксировала свою пытавшуюся что-то возразить жертву и принялась меня инструктировать. «Делаешь в нем семь разрезов да пошире, не бойся, я не дам ему умереть раньше времени». «А потом?» «Потом опускаешь в него книги ночи, и жертва такого уровня без проблем поможет тебе объединить их в гримуар и открыть новую стихию». Я медленно выдохнул. Еще совсем недавно я наивно думал, что Медея могла измениться, но это была просто иллюзия, которую я сам захотел поверить. Да, она обрела семью, стала немного шире смотреть на мир, но ее готовность жертвовать чем или кем угодно ради своих целей никуда не делась. Я вытащил книги ночи из невидимого кармана. Глаза Гейба расширились от ужаса в ожидании того, что будет дальше. Вот только я не стал следовать советам Медеи. Она сказала, что жертва помогает, именно помогает усвоить новую стихию, а значит, одних книг и безубийства будет достаточно, чтобы создать гримуар. Я взглянул на лежащую у меня на руках стопку фолиантов с заклинаниями. Поглотить их, усвоить, сделать частью себя. С точки зрения обычного человека с Земли, звучит как ненаучная чушь. Впрочем, пусть знания с моей родины мне и не смогут помочь сейчас, но вот способы их получения очень даже. Я не могу обрести то, что мне нужно из книг в текущем виде. Значит, ответ очевиден. Надо разбить их на составляющие и попробовать поработать уже с ними. Две стихии, три стихии. Я попробовал активировать элементы моей маски, и те чуть по привычке не сложились в боевые навыки. Нет. Сейчас это не совсем то, что мне надо. Просто голая сила, без воплощения в какую-то форму. Вот так, наверное, будет правильно. Похвально, что ты не хочешь ранить моего слугу. Меня отвлек голос Эрии. Но не волнуйся, он приносил клятву и готов отдать жизнь за луну. А поглотить книги за счет давления силы ты можешь не успеть и за год. Это больше вопрос везения. Неправда. Я не стал говорить это вслух но я полностью не согласен со словами лунной хозяйки. Кто-то может называть результат чужой или даже своей работы везением, но на самом деле это просто труд и могущество. Иногда нам нужны мозги, чтобы найти короткий путь, а порой нужно просто надавить чуть сильнее, чем раньше, и я могу это сделать. Вы призвали стихию королевского обмана. Вокруг правой руки... Начали клубиться серебристо-голубые потоки воздуха. «Что это? Не мешай ему!» Я даже не понял, кто из сестер кого остановил. Так был сосредоточен, чтобы удержать призванную мной стихию высшего уровня. Кстати, обидно, создать из нее оружие не получится. Нужна как минимум еще одна такая же, чтобы уравновесить водоворот сил. По крайней мере, если опираться на мой опыт стыковки стихий Бога и тени. Но мне сейчас и не нужно оружие. Мне нужна защита. Способ перевести мое тело в новое состояние. И, вытягивая из себя все жилы, сжимая зубы до хруста и стука в висках, я принялся наращивать количество собранной стихии и растягивать ее по всему себе. Вы создали новую способность тела обмана» — уровень королевский высший. Вы призываете высшее воплощение своей стихии и покрываете им свою кожу, защищая от всех типов низших атак. Длительность 1 минута, откат 24 часа. Ха! Я знал, что способность тела есть у каждой стихии, и вот попробовал воспроизвести ее на самом высшем уровне. Получилось очень даже удачно. Теперь у меня будет идеальный щит против практически любых врагов. А заодно подчинитесь мне! Я протянул покрытую обманом руку, купавшим на пол книгам ночи.